Глава сорок После возвращения пана Шурша прошел еще один день, и Даша окончательно уверилась, что принц ей приснился. Но в самом деле, если подумать, что у них общего? Сельдовир вернулся во дворец и занялся своими обязанностями наследника. У него там свои дела и... и вообще. Где человечка из таверны, а где будущий император? Это пока он тут в маскарад играл, изображая из себя простого орка, все было легко и непринужденно. Он и сам наверняка искренне проникся. Даша в это верила. Просто игра закончилась. Принц свободен. Она сама отпустила его раз и навсегда, освободив от обязанности выполнять приказы жены, и ничуть об этом не жалела. Еще не хватало, чтобы Силь сидел возле ее юбки против воли. И дроу не должен. Пусть вторая татуировка с Дашного запястья так и не исчезла, ни через сутки после ритуала, ни позже, но девушка была спокойна. Рэс точно так же никак от нее не зависел, отпущенный на свободу ее приказом с самого начала. Богиня, похоже, о них просто забыла, да и к лучшему. А сон? Мало ли что ей снилось. Сам Тересалт даже движением брови не намекнул ни на что подобное. Значит, и не было ничего. А лишняя картинка на руке никому не мешает. Наоборот, может, формально защитит императорского телохранителя от его хищных родственников. Надо прекращать хандрить и жить дальше. У нее все еще есть любимая работа. Работа, работа и работа. Очень помогает от грустных мыслей и разбитого сердца. Уже проверено. Тем более, что хлопот меньше не стало. Хорошо, что через день после исчезновения Силя вернулись орки, работавшие в нижнем зале до того, как его высочество вместе со своим телохранителем затеяли игру в прятки. Оно и к лучшему. Искать сейчас замену — лишняя головная боль. Но ощущение того, что это был действительно сон, только усилилось. Даша еще раз осмотрела зал, улыбнулась в аргусе, мимоходом погладила по листьям степанида, и уже решила сбегать в кладовую, навестить швоську и новую партию буженины, как в таверну вошел Ресалт. Спокойный такой, уверенный, он прошел через зал, мимоходом кивнул в аргусе, улыбнулся Даше. «А вы все в делах, пани Дарья? Как насчет обеда в хорошей компании?» «Как всегда, пан Ресалт». Чуть суше, чем ей самой хотелось бы, откликнулась девушка и вздохнула. «Пошли пообедаем». а сама мысленно обругала этого ушастого императорского вестника вечно живущим придурком. То ли потому, что раньше не пришел, то ли потому, что вообще явился. Лучше бы исчез, как силь, и можно было бы забыть этот странный сон. Тоже ведь интересно, почему богиня все же так и не расторгла их фиктивный брак. Даша с самого начала не относилась к этому всерьез, только отметила, что витиеватая татуировка с запястья никуда не делась. Ну ничего, В крайнем случае потерпят они ее оба еще лет 30-40, и спокойно овдовеют. Для местных это не срок. Поднос с едой взял Рэс, но в первом зале свободный столик найти не удалось место становилось все более популярным. Во второй, не сговариваясь, спускаться не стали. Пришлось подняться наверх и занять место в вип-ложем. Что-то вы уж очень усталой выглядите, пани Дарья, и грустный. Пододвигая девушке тарелку и, усаживаясь напротив, заметил дроу. «Я слышал, вы рискнули обратиться за помощью к феям. Они потребовали за это слишком дорогую плату. Император написал им письмо, что готов был взять всю ответственность на себя, но они отписались, что вопрос улажен. все в порядке?» Все нормально. Даша без особого аппетита помешала густой чечевичный суп ложкой. «У вас как дела?» «Судя по тому, что Шурш вырвался сюда первым, основную часть событий вы уже знаете». усмехнулся привычно ехидно рез, тоже с умным лицом ковыряясь в тарелке. Сельдовир заканчивает наводить порядок. Вчера был межмировой суд над всеми заговорщиками, посадили всех, даже девчонок не пощадили. Они все уже совершеннолетние, так что должны были понимать, куда влезают. Тем более попытка изнасилования члена императорской семьи хорошее такое обвинение, надолго. Раз помолчал, задумчиво глядя на Дашу. Матрону моего бывшего дома тоже задержали и обвинили в двух похищениях жены, наследника престола. От последнего ей удалось отвертеться. Там вы действительно по своей инициативе кинулись преследовать. Кстати, вас обвинили во вмешательстве в брачный ритуал. Но раз богиня простила и одобрила наш союз, обвинение поддержки в суде не нашло. Присутствующая Верховная Матрона отказалась от претензий, и теперь я официально считаюсь человеком». Рэс кривовато улыбнулся. А вот с первым похищением все серьезно. К тому же есть свидетели. Мне все же удалось вычислить и задержать того наемника, что следил за вами в Тринадцатом мире в каком-то ресторане, где и вышел на вашу бывшую подругу, а потом наблюдал за Сельдовиром, когда ему прислали подложного императорского вестника и был в сговоре с герцогиней Элеонорой уж! Наткнувшись на недоуменный взгляд девушки, Ресс пояснил. Подружкой детства Силя. Но это же... «Прекрасные новости!» Даша немного через силу улыбнулась. «Новости действительно были отличные, вот только никак не касались того, что ее больше всего волновало. причем волновало помимо воли. Я тоже так считаю». Рассалт отпил из бокала и посмотрел на Дашу слегка непонимающе и настороженно. Ее реакция явно казалась ему странной. Поэтому и сбежал, заранее оставив сельдовира с отцом, отдуваться на оглашении приговора. «Самое главное для себя — Я уже выяснил. Мой бывший дом карать за недостойное поведение его главы никто не собирается. Ни император, ни Верховная Матрона. Надеюсь, этих пакостников засадят надолго. Вздохнула Даша. Я сначала испугалась, что у вас, как в нашей истории, принято бунтовщиков казнить, но потом почитала кое-что и успокоилась. Исправительные работы на пользу обществу. Самое то, что надо этим панам для прояснения ума. И конфискация. Она старательно давила в себе два непонятных и неуместных чувства. Дикое желание схватить дроу за грудки и трясти, пока он словами, четко, ясно, без окивоков, не объяснит, что это было и что будет дальше с ней, с силем и с ним самим. И не менее сильное стремление выскочить из-за стола и добежать до ближайшего унитаза. Проклятая тошнота так и не прошла. Нервы, скорее всего. Даша тяжком уже выспросила у Варгуси про местное предохранение и выяснила, что блокиратор магии на принца не просто так надевали. Фиг бы, хоть какая насельница залетела, не взломав противозачаточное заклятие, навешанное на сельдовира чуть ли не с подросткового возраста. Вообще, в 12 мирах проблемой предохранения занимались мужчины, а женщины — только если по профессии или от недоверия. Но такими глупостями мало кто из девушек заморачивался. Ответственность за внепланового ребенка несли оба родителя. Не то что в тринадцатом мире, где увильнуть от элементов, расплюнуть. Ну и вот, у принца заклятие магическое, у Даши спираль. Значит, тошнота от нервов или все же отравилась. Надо сходить в выходные домой и сдать анализы. И тросгель купить, а то достало уже. «Да, чуть не забыл передать вам украшение в подарок», — прервал Дашины мысли Дроу и выложил на стол между тарелками две красиво оформленные коробочки. Сам же их открыл и повернул к девушке так, что стало видно. На каждой бархатной подушечке лежит изысканно простой браслет. Один золотой, другой серебряный. В остальном одинаковые, даже в мелочах. Широкие, как манжеты, из крупных квадратных звеньев с тонкой насечкой по краю. Как раз такие, чтобы надежно прикрыть брачные татуировки на обеих руках. Это от тебя и от Сильдавира? Тихо переспросила девушка, не прикасаясь к многозначительному подарку. На душе стало пусто и очень холодно. Все же в ней еще жила надежда, что ее прекрасный принц просто очень занят, но вот-вот разберется с делами и вернется за своей глупой золушкой. Но браслеты, которые можно было надеть на оба запястья и тем самым скрыть обе татуировки, четко и ясно говорили о другом. Все следы той незапланированной и нелепой свадьбы лучше спрятать и раз и навсегда о ней забыть. Если и вспоминать, то раз в год, когда присутствие временной жены-наследника на официальном балу обязательно. Все, как Сильдавир и говорил с самого начала. Даже денег, наверное, попытаются дать. Тошнота с новой силой подступила к горлу, и Даша почувствовала, как холод изнутри души переливается в тело, как леденеют руки и ноги, даже лицо словно превращается в белую заснеженную маску, и как ни старалась, не могла ничего с собой поделать.